Глава вторая, Лиза. 6 июня 15 лет назад. Когда Лиза впервые услышала колокольчики, ей показалось, будто поет весь лес. Шш! Обратилась она к Сэму и Эви, прижав палец к губам. Слушайте. Издалека от подножия холма донесся тихий перезвон колокольчиков.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 Эви скрестила пальцы с обкусанными ногтями и сказала. «Мы с тобой такие». Лиза посмотрела на пальцы. Две переплетенные змеи. «Змеиные девы?» Пробормотала Лиза, изогнувшись в своем спальнике, чтобы подобраться поближе к Эви. Та переплела пальцы с пальцами Лизы, прижалась губами к ее уху и высунула язык. «Хшш! Хшш!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 Она была сиделкой, и мать Лиза говорила, что сейчас ее помощь очень нужна. Хейзел умела заботиться о таких людях, как ее отец. Он лежал на кровати под горой теплых одеял, и его глаза большую часть времени были закрыты. Когда они открывались, то казалось, что он все равно спит. Он смотрел сквозь тебя, словно ты была призраком. Бу!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 Миссис Мэтток, которая держала кафе у Дженни, пока ее бедро совсем не разболелось, говорила, что в лесу есть некая волшебная дверь, скрытая где-то в руинах заброшенного поселка. «Люди не могут исчезнуть без следа», — сказала она. «Во всяком случае, не целый поселок. Вам, ребятишки, нельзя там играть». Старый Карл Дженсон сказал, что потерял в Релайнсе двух собак —